Глава тридцать первая. Эпилог. А теперь перейдем к галактическим новостям. Вищала девушка с пикерфоном, в то время как молодая женщина с частично замененными конечностями суетилась на кухне и готовила ужин своему единственному чаду. Прогремевшая несколько лет назад гражданская война до сих пор дает о себе знать. Лейлисты старого режима клана Грей до сих пор находятся в тех или иных уголках галактики и не всегда в человеческом секторе. Да, Клэр. Перехватил речь мужчина-спикер. До сих пор человечество вспоминает тот ужас, что творился на просторах нашего сектора несколько лет назад. И сейчас, когда мы всё ещё не восстановились, нас ждут новые испытания. Переговоры трёх великих кланов до сих пор не увенчались полноценным успехом, а наши соседи уже начинают терять терпение. И именно так снова начала говорить девушка. Каринайцы у Ранганы и Волтарамы начали проведение со слов их политиков плановых учений. Но все они почему-то проходят на границе территорий различных кланов. Если верить нашей инсайдерской информации, то в ближайшие несколько месяцев нас может ожидать новая кровопролитная война. А ведь только 3 года назад мы смогли наконец задуматься о мире. И опять за услово мужчина. Кстати, на этой ноте хочу вас, дорогие мои зрители, поздравить с праздником. Не более чем 2 1/2 часа назад был подписан указ главами кланов White и Red, а также представителем клана Grey о том, что сегодня день отражения пустоты, великий день, который до сих пор не ясно, как настал. Значит, не я одна считаю, что вся эта тема с пустотой какая-то мутная, продолжила Клэр. 3 года и 4 дня назад на границе Grey Пустота был замечен странный корабль, что на полной мучался в центр территории пустотных. По словам свидетелей, И обревочным видео со спутников и станции наблюдения стало понятно, что это корабль неустановленного образца. Он был сильно повреждён и деформирован. А после того, как заметили его полёт, вся территория пустотных исчезла в пустоте. Тут же начал говорить воодушевлённый мужчина. За 3 дня из самого сердца территории врагов всего живого разрослась пространственная аномалия, которая просто перенесла всех пустотных неизвестно куда. Маленькая честь осталась на территории человечества, и тогда мы её добили, и это стало символом нашего нового рассвета, как бы опять не провалиться в кромешную тьму, буркнула Алиса, сидя за кухонным столом. "Ну гла, зачем мы вообще эту херню смотрим? Скажи мне, пожалуйста. А?" Сначала подысла девушка, а потом улыбнулась. "Да я так, просто для фона включила, а что? Там опять про гражданскую?" "Ого", кивнула девушка, выпив залпом стакан с горючительным. А ещё про пустоту. Молния подошла к глау, у которой обе ноги и левая рука были заменены протезами из-за воздействия мощного нейролептика на организм. Ведь ещё ничего не известно, а вдруг он вернётся? Ты же сама говорила, что он хочет жить в этом мире. А ещё больше. Он хотел защитить этот мир, вздохнула девушка. Особенно этот, за который мы вместе с ним когда-то воевали. Даже поверить в это сложно, что с тех пор прошло 5 лет, как мы смогли отбить эту планету. Время летит неумолимо. Пожала плечами Мгла и стала снова готовить еду. Ладно, скоро Маркус должен проснуться, а у меня ужина еще нет. Он еще никак не проявлял свою силу. Повернулась гостях хозяйки дома, а то уже самый срок для того, в чьих жилах течет кровь аристократа. Алис, ты же знаешь, что я тогда потеряла свое зерно и мой ребенок, и мой ребенок Маркус вероятнее всего тоже. Тяжело вздохнула молодая мама. Так что, скорее всего, мы останемся самыми обыкновенными людьми. Вот только. Да-да, кивнула Алиса. Я помню. Заболевания после отравлений прогрессируют. Скоро ты можешь умереть, и я должна присмотреть за твоим сыном. Рука, кстати, как, не отказывает временами? тяжело вздохнула она. А ещё у меня дважды на дню сердце останавливается. Если бы тогда не вмешался твой отряд, если бы не твоя помощь в установке имплантанта, то я бы тогда не выжила, и Маркус тоже. Я ему обещала, что мы сможем вытащить тебя из той дыры, как могла улыбнуться Алиса, черазлом был немного затуманен. А вот он своё обещание не сдержал. Придурок. Ведь просила взять меня с собой, а он мол не. Тяжело вздохнула Магла. Он должен вернуться, ты же знаешь. Я это видела ещё до того, как потеряла зерно. Он был рядом с тобой, я точно тебе говорю. Он просто потерялся во времени. Он вернётся. Прошу, верни мне А то я устал уже решать за его клан, за клан, который должен унаследовать после него мой сын. Если у вас не родится наследник. Вот что делает фальсификация в базах данных, грустно усмехнулась Алиса. Вот на чью роль, так на роль аристократки, я точно не претендую. Не моё, а вот тебе идёт. По крайней мере, ты с этим отлично справлялась все эти несколько лет. Мир благодаря тебе только и держится. И скоро он снова должен рухнуть. вздохнула она, а потом за окном услышала звук приземляющегося космического корабля. Что-то? Бы... Ребёнка мне разбудите, уроды. А вот этот там гла, который готов на всё и который мне нравится, усмехнулась Алиса и встала из-за стола. Покинув здание, она вышла на лужайку и стала ждать. Сейчас на этой планете было лето, не жаркое и не холодное. Тиберий и его семья позаботились о том, чтобы тут комфортно жилось любому человеку. И сейчас, вдыхая запах не состоявшегося зноя, в этот такой прекрасный и одновременно грустный вечер, Алиса смотрела на корабль, что сел в сотне метров от одиноко стоящего в поле дома. Корабль был похож на тот, на котором её отряд когда путешествовал. Всё же Бродягам удалось наладить серийное производство этих птичек, и они стали их изюминкой. Только у них были чертежи, только они могли создавать этих красавцев. Когда хвостовое отделение открылось, оттуда вышла давно знакомая фигура. Только на этот раз он не был хмурым. Он был на удивление фреподнитом, даже весёл настроением. А ещё в его руках было оружие, а сам он был частично облачён в свою боевую броню. Макс удивлённо посмотрела на своего старого боевого товарища Алиса. "С хрена ли ты так вырядился? Меня больше удивляет то, что ты ещё не готов выдвигаться", усмехнулся он. "С тобой тут связаться половина человечества хочет, а ты не выходишь на связь". "Да пошли они все", отмахнулась она. Я же всех предупреждала, что меня в этот день трогать лучше не надо. Сам же знаешь, что я знаю больше, чем ты, ещё шире у Лунного салаки. А ещё знаю, что ты себя не простишь, если не полетишь со мной. Мы тут недавно очень интересные сигналы поймали. Он, с трепетом в голосе, спросила она. Мы в этом не можем быть уверены, начал говорить Макс, уходя от темы. Но есть необходимость привлечь к выяснению самую сильную команду всего человечества. То есть нас полетели. А то твой суженый тебя уже, наверное, ожидалса. А с ней что? Посмотрела девушка в сторону здания. Чёрт, Алис, вздохнул Макс. Тут сидит целый взвод бродяг. Понимаешь? Взвод сильнейших бойцов человечества. Среди них есть люди с медицинскими умениями. Я спеццом подбирал. А ещё перемешал 15 девушек и 15 парней. А то было страшно представить, что сделали бы с этой девушкой 30 мужиков. Ты неисправим, усмехнулась она. Тогда давай, пойду, скажу ей пару слов. И полетели. "Учти, мы полетим в бывший пустотный сектор", снова начал серьёзно говорит Лаки. Там ни связи, ни хрена, короче, не будет. Ориентироваться там тоже не сможем, там пустота в прямом смысле слова. Войд очень постарался и с помощью преобразованной ядерной боеголовки, усиленной хрен пойми какого уровня способностью, создал там чёртов вакуум. Истинный Войд. Хорошо. Развернулся на пятках Алиса и помчалась к дому. Сейчас вернусь. Главное, что скорее всего он вернулся. Шепотом добавил лаки себе под нос. А то мне уже жуть, как надоело этим сборищем управлять. Виктор урод. Вот надо было ему умереть. А так пускай он рулит. Хе-хе. Восполняет. Пропущено. Опять сам собой. Появился рядом с ним пульсар. Теp того, кивнул он. Как там наши пузатые? Да на другом конце планеты высадил. Домой отправил, пускай рожают и нас ждут. А Костя? А он что? Я его за шкирку от бести оцепил, прилип к ней. Даже удивительно, что они ужились вместе. Ага, усмехнулся Лаки. Черт, как вспомню, что мы их путали. И не напоминай, улыбнулся Пульсар. Насыщенные были денки, и похоже, они скоро вернутся.